Глава 19. Багряный закат сменился рассветом, и жизнь на всём континенте снова стала закипать. На обширные до сих пор незасеянные поля стали выходить кролики, готовясь к работе, а из большого лагеря на перекрёстке четырёх дорог вышло несколько солдат, одетых в кожаную бронёку муфляжного окраса. Чёртово гоблины. ругнулся один из них, подтягивая потуже поясной ремень. Да ладно, отмахнулся его друг. Нам приказали просто наблюдать. Это не кажется чем-то очень страшным. Отдаляясь от лагеря, они сделали большой крюк по широкой дуге и стали подбираться к своей цели со стороны бесконечных степных равнин. Припав к земле и стараясь быть необнаруженными, они осторожно ползли вперёд, пригибая высокую траву. И наконец приблизились на достаточное расстояние, чтобы понять, что же там происходит. Подняли головы и увидели пару длинных рядов из вытянувшихся словно по струнке гоблинов, а рядом ещё одного, медленно шагающего между этих двух рядов, и судя по всему, вождя этих гоблинов собственной персоной. Вы все говно! Говно, атаман! Разлетелся яростный крик гоблинского вождя. И ему тут же ответил кто ты из этого строя. Это ты сейчас без запятой сказал? И, -и, и Глянь, какой смелый. А запасные дети у твоих родителей есть? Оба разведчика осторожно приглянулись между собой и молчатвернули взгляд, продолжая наблюдать. Прежде всего, поздравляю вас с вашим первым днём дерьмовой взрослой жизни, закричал я, медленно шагая вперёд. Заведя у беруки, за спину. Добро пожаловать в армию на курсы молодого гоблина. Армия даже из таких гоблинов, как вы, сделает настоящих мужчин. В этот раз гоблинов уродилось слишком много, а в следующий раз их будет ещё больше. Так что пора бы вводить некоторые стандарты обучения новорождённого потомства. Медленно сняв с плеча деревянный автомат, стандартного гоблинского образца, я высоко поднял его над головой, показывая всем присутствующим. Наблюдая, как все смирно стоящие придурки нервно трястись начали. Самая смертоносная вещь на свете, вновь громко закричал я. этот чёртов гоблин, вооружённый автоматом. Если вы хотите выжить в бою, вам необходимо оттачивать инстинкт убийцы. Автомат это всего лишь инструмент. На самом деле, убивает твёрдое сердце. Если твой инстинкт убийцы слаб и заглушён, начнёшь колебаться в момент истины. Не убьёшь и станешь мёртвым гоблином по самое ноздри в говне. Потому что чёртовым гоблинам запрещено умирать без разрешения. Ясно? Не умирать в говне, а там он. Точно все слышали? Не разбивайте к хренам моё любящее сердце. А то он Закричал ещё один гоблин прямо из строя. А нам дадут пострелять. Хм, выдал я, медленно повернувшись к этому парню. Сделал несколько шагов и остановился прямо перед ним. Хочешь пострелять? Хочешь пострелять? заревел я, смотря на этого парня практически в упор. Пострелять, отоман нервно ответил тот, едва не подавившись. Хрень, я тебя не слышу. Ну-ка, говори громче. Пострелять, атаман. Пострелять. Повторил я. Так значит, ты убийца? Убийца, атаман. Да? ухмыльнулся я, пододвинувшись к нему ещё ближе, вынуждая беднягу втянуть свою голову в плечи. Ну-ка, покажи мне боевой оскал. Атаман? Вот так. ухмыльнулся я. приблизившись к нему на расстояние пары сантиметров. «А-а-а-а! И-и-и-и!» — завопил тот, глядя прямо в небо. «Хрень! Я тебя не слышу!» «И-и-и-и-и-и! Хрень! Звучит неубедительно! Тебе следует еще над этим поработать!» «Поработать это ман!» Сделав шаг назад, я повесил свой автомат на плечо и отвернулся. «Хрен вам и не пострелять!» Закричал я, обращаясь к строю: "Прежде чем начать стрелять, вам сперва придётся это заработать. А первый день армии для каждого солдата начинается с бессмысленной и беспощадной дрючки". Вновь сделав несколько шагов, я снял с пояса маленькую сопёрную лопатку. С инструментом у нас точно проблем нет, особенно это относится к любимому множеству солдат оружию. «Вот ваше оружие на следующие несколько дней. Ну-ка взяли свои лопатки и принялись прямо отсюда и до вечера смертельно уставать!» Как говорил мой горячо любимый командир, чем бы гоблин не маялся, лишь бы запарился. «Я хочу, чтобы отсюда и до заката появился бассейн, голубиной по вашу задницу, такое, чтобы ничего, что мы туда посадим, от нас в потемках не свалило, ясно?» Кто ободется очковать, останется без ужина. Какого чёрта они делают? прошептал лежащий в траве наблюдатель из клана диких кабанов. Крепостной ров что ли себе роют? поддакнул ему его друг. Это же просто гоблины. Чего они на хрен заняты? Просто гоблины, повторил первый, посмотрев на наблюдающего за бурлящей работой вождя. Да? кивнул тот. Просто немного необычные гоблины. Почти 70 гоблинов, вооружённые сопёрными лопатками, и сырыли огромный участок земли, словно кроты. Навалили горы земли по периметру, и теперь на ровном поле появился неглубокий бассейн, обнесённый земляной стеной. Отлично, заревел я, повернувшись в сторону лагеря. Несите поселенцев. Ещё десяток гоблинов из бригады смышлённого вышло на поле, неся в руках привезённые заранее прелестно сохранившиеся и очень нервно дрожащие грибы. Даже если некоторые из них пытались оказать сопротивление, испуская сопли, каждый из них был безжалостно заброшен в новую среду обитания. «Эй, убийца! Ты где?» «Здесь атаман!» «Вон!» – закричал и откнув пальцем – в один из упавших на дно этого бассейна грибов. Он твой самый страшный враг. Можешь представить, что он в прошлой жизни оскорбил твою бабушку? Ну-ка, немедленно взял своё оружие в руки и пошёл убивать. Автомат? Автоман. Какой тебе автомат, придурок? Маленькая лопатка это твоё всё. Ну-ка, пошёл туда и выбил из этого подонка все деревья. Да так, чтобы все боги на днами начали этот грибочек оплакивать. <грибы> Захохотал тот, схватив двумя руками свою лопатку и прыгая в бассейн. Где твой боевой оскал? Эх, <грибы> хрень, я тебя не слышу. Ты так не то, что грибок, даже свою мать не напугаешь. Эх. <грибы> Какого хрена происходит? Какого хрена происходит? Оба затаившихся разведчика Во все глаза наблюдали, как толпа алтеллых гоблинов сперва выкопали огромный бассейн, а затем притащили туда такие отвратные грибы, что их вид мог бы напугать даже бога, и начали их нещадно избивать, размазывая грибные трупики по стенам. Эти грибы ядовиты или что? Я надеюсь, они не хотят отравить все наши земли этой дрянью, да? Оба разведчика в очередной раз между собой переглянулись. Просто гоблины, как же Просто гоблины, как же!»